Глава двадцать вторая. Заснеженные равнины Террасена тянулись на юг, достигая предгорье у горизонта. Лиссандра уже бывала на тех холмах. Летом, когда они двигались к Террасену вместе с королевой и недавно созданным двором Айлины. Помнится, Айлина тогда поднялась на одной из вершин, где стоял гранитный валун. Обыкновенный валун, если бы не знаки, вырезанные на его замшелой поверхности, то был пограничный знак между Адерланом и Терассеном. А Элина шагнула за камень и оказалась на родине. Пусть Элеандр считает дурой, но тогда она и не думала, что вновь увидит эти предгорья, увидит в облике птицы накануне войны. Сюда она летела с разведывательной целью, оставив позади терасенскую армию. Её никто не просил и никто не приказывал. Лесандра отправилась добровольно, предоставив Эдиану объяснять внезапное исчезновение Аэлины. Она намеревалась дать отчёт о состоянии местности, дабы командир легиона беспощадных решил, где выгоднее всего дать бой маратским легионам. Войски разведчики тоже обернулись птицами и полетели на запад и восток разведывать обстановку в тех местах. Холодный ветер Попорщило её соколиные перья, заставляя Лесандру лететь как можно быстрее. Сердце бешено стучало, едва успевая гнать кровь. Наряду с обличием призрачного леопарда, соколиное стало её любимым. Быстрое, лёгкое тело, острый клюв и когти. Лесандра обожала нестись в потоках ветра и когда надо камнем падать на добычу. Снегопад прекратился, однако небо осталось серым.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 и не лететь дальше. Появились вершины с древними пограничными знаками. Лесандра миновала их и продолжала стремиться вперёд. До наступления темноты оставалось несколько часов. Лесандра решила лететь, пока не стемнеет и пока холод не заставит её отыскать какое-нибудь дерево и устроиться на ночлег, чтобы с рассветом возобновить полёт. Дальше и дальше на юг летела Лесандра, Видя всё тут же бело-серый пустой горизонт, пока в какой-то момент он не перестал быть пустым, пока она не увидела то, что двигалось навстречу и чуть ли не напало прямо с небес. Рен учил её считать солдат, но сейчас она постоянно сбивалась со счёта и не сумела сосчитать аккуратные ещё ранги марширующие по северным равнинам от Дорлана прямо к предгорьям, разделявшим два королевства.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 Адеми иссошлись на заснеженных полях Южного Терассена. Эйдион приказал дожидаться подхода врагов, а не спешить им навстречу. Пусть орды Эравана утомятся, преодолевая заснеженные предгорья. Вперёд он выслал отряд молчаливых ассасинов, велев не щадить отставших и застрявших в снегу. Из посланного отряда вернулась лишь горстка. Тёмная сила Волксских принцев сметала и пожирала всё на своём пути. Но огни носится почему-то мешкола и не испепеляла валгов. Князь ехала рядом со своим двоюродным братом. Илки напали на Терасенский лагерь ночью, сея ужас и разрывая солдат своими липкими от яда когтями, потом исчезли в небе столь же внезапно, как и появились. Вступив в пределы Терасена, маратская армия вытащила и опрокинула все пограничные столбы. Напрасно, идион думал, что заснеженные холмы измотают марадскую армию. Ворожеские солдаты лишь слегка устали. Они спокойно проваливались в снег по пояс, выбирались и шли дальше. Потери были совсем ничтожными. Преодолев последнюю цепь холмов, марадская армия спустилась на равнину, вернее, скатилась чёрной волной, прямо на копья и щиты легионов беспощадных и боевую магию фейских солдат. последним удалось сдержать натиск волских принцев, но не илков. Эти повисли в небе словно паутина в дверном проёме, некоторые поливались ядом, дабы расплавить фейскую магию. Затем илки приземлялись и пробивались сквозь терсенские линии обороны. Лесандра обернулась драконом, чей хвост был усеян ядовитыми шипами, но даже она не смогла отолеть всех тварей. Даже Эдион, вооружённый древним мечом и фейским чутьём, не успевал рубить им головы. В хаосе битвы никто не заметил, что огни носится так и не появилась. Даже искорки её магической силы не мелькнуло в этой зловещей темноте, звенящей от криков. Затем на них двинулись марадские пехотинцы, и отважная, спаянная воединая терасенская армия дрогнула. Первым дал трещину правый фланг. Тёмная магия Волгского принца била во все стороны, оставляя мёртвые тела. И лишь союз братства молчаливых ассасинов удалось проникнуть сквозь вражеские ряды и прекратить эту бойню, обезглавив Валга. Центральные шеренги легиона беспощадных ещё держались, но и они были вынуждены отступать под натиском вражеских мечей, когтей и зубов. Магия союзников из числа фейской знати запечатывала вражеским солдатам глотке.